Она заглянула туда поставить пару банок бобов в кладовую, а когда вышла, он ненароком оказался снаружи, так что ему представилась возможность объяснить, что кукла, которую он пытался всучить пиджаку, не приносит неудачу. «Нагоить это такой обычай», — сказал он. Когда она усомнилась, он стал оправдываться тем, что у черных американцев тоже есть свои ритуалы. Готовить спаржевую фасоль на Новый год Носить в левом кармане сырую картошку от ревматизма или держать под языком медную монетку во время коэтуса? «Коэтуса?» – переспросила она. «Во время зова природы», – сказал Доминик. «Вы держите медную монетку под языком во время коэтуса, чтобы не залететь. Моя первая жена была из Тенеси». Эти сведения Бам-Бам встретила фырканьем. Чем ее там кормили? Смогом? В жизни не слышала такой пакости.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 А мусор пяти концов находится в пиджака, а не в ее. Плюс она оделась на работу во все белое, поскольку занималась сестринским уходом на дому. Но согласилась, что ни один христианин в здравом уме не пройдет мимо, пока под изображением Иисуса растет куча мусора. Поэтому они разгребали хлам полных 20 минут, хотя обычно на это уходило 30 секунд. Просто Доминик благородно не позволил ей пачкать форму и таскал сам, пока говорил на ходу. Так он целых двадцать минут объяснял бам-бам, на что способна Моджо. «Моджо», — терпеливо говорил он, ворочая полупустой мусорный мешок, «может вредить человеку всю дорогу». «И длинная эта дорога?» — спросила она. «В сотню километров, в пять сотен, даже в тысячу», сказал он, пока она следовала за ним к бордюру. «Скажем, до самой Аляски». Бам-бам, стоя на обочине перед мусором, с трудом скрыла, что в голове у нее вспыхнула лампочка. Она нахмурилась. Значит, даже гаитянская сенсация знал что ее муж сбежал на Аляску. Она гадала. слышала ли он еще, что сбежал ее бывший с мужчиной? Наверняка, подумала она. Пожала плечами. «Лучше молиться за спасение души врага, чем за ее страдания», — сказала она но все равно расскажи поподробнее», и разрешила ему проводить ее до самого метро, рассказывая о магических ритуалах. В третий раз он случайно проходил через ее корпус, корпус 17, у квартиры на третьем этаже в добрых 15 минутах от ее жилья в корпусе 9. Теплым вечером и из окна верхней квартиры доносилась «You sent me» Сэма Кука.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 одалживает их нам. Я думал, скинии и пять концов враждуют, сказал Доминик. Мы христиане, мистер Лефлер. Они слишком громко играют музыку и, преисполняясь Святым Духом, падают, говорят на языках и все такое прочее. Мы таким не занимаемся. Но в книге евреев 12:14 сказано: "Старайтесь иметь мир со всеми", а это значит и с церковью горной скинии тоже. Плюс моя лучшая подруга Октавия служит там диакониссы. И все знают, что полиция хочет закрыть нашу церковь за укрывательство старого пиджака, который помогал мне подключить стиральную машинку, хоть и в жилконторе ее запрещают ставить. Горная скиния нас поддерживает. Мы всегда ладили. Таким вот образом зрелище Доминика Лефлера, Бам-Бам, сестры Го и Мисс Изи, прущих к боковой двери баптистской церкви пяти концов 17 складных стульев старой почтовой тележки, в которой стопки громоздились на 2 метра в высоту, и предстала глазам сержанта Катохи Малина, когда он повернул на патрульном плимате к фасаду пяти концов спустя неделю после большого праздника в честь супа. Сестра Го не заметила, как он подъехал. Она стояла к нему спиной. Он следил, как она откалывается от остальных и идет к задней части церкви, берет старую косилку, прислоненную к задней стене,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 Катоха зашел прямиком в сорняки. Когда приблизился к ней, она улыбнулась маленькой улыбкой, таившей, надеялся он, хотя бы намек на радость от встречи. Потом кивнула на патрульную машину, где на пассажирском сиденье остался его молодой напарник Митч. «Почему он не идет?» — спросила она. «Тебя боится», — ответил он. «Мы здесь не кусаемся». «Это ты ему скажи. В прошлый раз ты его до чертиков напугала».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 В этот миг он осознал, что весь 32-летний опыт в полиции Нью-Йорка и вся профессиональная подготовка в мире бессильны, когда улыбка того, кто вдруг стал тебе небезразличен, находит бантик на ленточке вокруг твоего сердца и тянет за кончик. Он задался вопросом, когда в последний раз испытывал это чувство, и испытывал ли вообще, хоть убей не вспоминалось.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 и сраженных во имя любви чудовищах. Место солнца знает кто. Это из стиха, которые она любила. Может, изъедься?» Он заметил, как сестра гона на него смотрит и понял, что она уже давно ждет, когда он что-нибудь скажет. «Кажется, Митч потерял интерес к этому делу», выдавил он. «Кто?» мич второй офицер, мой напарник». «Ну и хорошо».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 В свои 48 она часто просыпалась с таким чувством, будто ей больше незачем жить, не считая церкви и своих детей. Ей было 17, когда она вышла за мужчину на 12 лет старше ее. Казалось, он полон стремлений. Но выяснилось, что их нет, ни не считая любви к футболу и умения притворяться кем-то, кем он не являлся. Притворяться, будто чувствуя то, что не чувствует, сводить все к шутке –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 то есть после праздников в честь супа. Как это ни назови, к тебе, без моего ведома, представили человека. Он видел, как вы, огромный здоровяк, вы носите Эрла из проекта на станцию Сильвер-стрит. Видел, что там произошло, как вы закрыли турникеты, потолковали с Эрлом по душам и отправили своей дорогой. Не жаль, но это нарушение транспортных норм, причем немаленькое, закрыть целую станцию метро».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 Не стыд ли она видела в глазах? И не поймешь. Я закрыла станцию. Я одна. Катоха снял фуражку, вытер лоб рукавом и вернул ее на голову. Сестра Го пристально следила за ним. Каждое движение по ее наблюдению выдавало человека, который пытается обуздать чувства. Он не выглядел рассерженным или даже разочарованным. Скорее, он словно обрек себя на какую-то немую печаль,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 Сколько я знаю, он и пальцем не шевельнул, чтобы потревожить старого пиджака. Больше того, нынче он вежливее, чем раньше. Говорят, он малость изменился. Теперь он не продает бабушкам или детям. Конечно, это мало что меняет, раз им достаточно пройти каких-то пять кварталов до Watch Houses и найти все, что хочется. Кое-кто посылает за наркотиками собственных детей. Представляешь? Посылает ребенка девяти-десяти лет от роду покупать наркотики. Никогда наш район не скатывался так низко. Где же мы оплошали?» Она казалась такой грустной, Катохе потребовались все силы, чтобы прямо там, в тени за церковью, под грустным взглядом нарисованного Иисуса, не обнять ее за талию и не сказать «Все хорошо, я с тобой». Но сказал он только «Я говорю как друг, ты, все вы, должны отступить и не мешать нам заниматься своей работой».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 имел перспективы. Мальчишка бросал мяч лучше всех в округе. Уже благодаря этому у него появился шанс выбраться отсюда. Теперь он либо умрет, либо попадет в тюрьму, что, примерно, одно и то же. Как только Димс выйдет из тюрьмы, если еще до этого доживет, он станет хуже, чем до отсидки. И еще не раз в нее вернется. Это ваши рапорты и ордера не укладывается, правда?»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 Мы не можем помешать наркодилерам продавать отраву перед нашим домом или помешать городу отправлять наших детей в паршивые школы. Мы не можем помешать людям вешать на нас всех собак за беды Нью-Йорка или помешать армии призывать наших сыновей во Вьетнам после того, как Вьетконг подрезал ногти на ногах белым солдатам. Но пение и центы, которые мы скопили ради десяти минуток любви нашим детям на Рождество, они все еще в нашей власти. Что в этом плохого? Она обвела рукой заросший пустырь, ближайшие дома, старый вагон слона в соседнем квартале, а за ним гавани статуи свободы в дневном Марьеве. «Оглянись, разве это нормально? Тебе это кажется нормальным?» Катоха вздохнул через зубы. Спросил себя, как можно жить в этой дыре и оставаться такой наивным. «В мире вообще нет ничего нормального», — сказал он. «Не понимаю, как ты на что-то надеешься».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 Она поняла, что морщины на его лице появились из-за переживаний и тревоги. «Тот, кому нужен ваш пиджак, послал за человеком не из города, очень опасным. У меня нет о нем никаких сведений, не считая имени. Гарольд или Дин. Фамилия неизвестна. То ли Гарольд, то ли Дин. Не знаю. Как бы его ни звали, он человек лютый. Не то что оболт, с которого вы спровадили. Гарольд Дин. Так точно. Гарольд Дин»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 «Пожалуйста». «Мы», — сказал он. Он отшагнул, вышел из тени церкви и повернулся к полицейской машине. Еще одной мечте конец. Много их у него было. Наверное, он даже рад. Слез с крючка. Ответственность, волшебство о которых рассказывала бабушка, оказались слишком тяжкими для него. Любовь — настоящая любовь. Не для всех. Он медленно прошел вдоль церкви, касаясь правой рукой задней стены, медленной, неуверенной походкой того, кто только что видел, как рухнуло здание. Сестра Го следила, как он бредет прочь, и ее сердце скакнуло в пятки. Что-то кольнуло. Она ничего не могла с собой поделать. — Я не о тебе лично! — крикнула она вслед. Он остановился, но не обернулся. — Я надеялся принести новости получше, — сказал он.